И это было все, что узнал коморный в компетентных органах. Он не впал в уныние, а потолкался еще немного в здании городского УВД, поинтриговал с начальством и, чтобы помочь следствию, вызвался зачитать в следующем выпуске криминальных новостей обращение к родственникам или знакомым неизвестного самоубийцы. Милицейское начальство, подумав, дало добро, и уже вечером обращение пошло в эфир сансаныч лебедев муж надежды пребывал в недоумении его жена которая терпеть не могла телевизор последние два дня просто не отлипала от голубого экрана и самое странное что смотрела она не дамские сериалы не мелодрамы и не поле чудес а любые новости обычные светские криминальные и передачу совершенно секретным сансаныч удивлялся недолго потому что был очень занятым человеком Работал во многих местах, чтобы создать маломальски приличные условия существования для своей любимой жены Надежды и прокормить горячо любимого рыжего кота Бейсика. Надежда же, как говорилось выше, имела достаточно свободного времени, так как в институте опять задерживали зарплату, а работать за идею ей не позволяло сильно развитое чувство собственности. Найти же приличную работу в какой-нибудь коммерческой фирме, Надежда и не пыталась по причине возраста. Через год, как не противно это осознавать, ей должно было исполниться 50 лет. Голова у Надежды Николаевны всегда была светлая, поэтому она нашла себе весьма своеобразное хобби — разгадывать всякие криминальные случаи, которые происходили с ее многочисленными знакомыми. Надежда от природы была женщиной очень общительной, и знакомая ее... Хоть и были все людьми приличными часто попадали во всякие сомнительные истории весьма интересная с точки зрения надежды однако муж ее сансаныч так не думал и очень не одобрял увлечение жены потому что считал его весьма опасным поэтому надежда старалась не утомлять его подробностями своих изысканий но вот уже полгода с надежденными знакомыми не случалось ничего интересного и она слегка заскучала потому-то и согласилась посидеть три недели с беспокойным первоклассником Димочкой, надеясь на какую-то смену обстановки. И она не обманулась в своих ожиданиях, так как уже на второй день своей новой работы она встретила в метро человека, который оказался убийцей бизнесмена Крутицкого. Такое совпадение само по себе очень заинтересовало Надежду, и она стала смотреть все новости подряд, чтобы по горячим следам выяснить подробности трагедии в Голден-Холле. Это не составило особого труда, потому что телевизионщики буквально кричали о таком знаменательном событии. Вадим Крутицкий был крупной фигурой в топливном бизнесе города. В течение трех дней до субботы Надежда оказалась полностью в курсе всей истории и предыстории. Каморный трудился как пчелка, проводил параллели, не забывала о пожаре в ресторане. Надежда услышала в четверг вечером его обращение к телезрителям. Мужчина, совершивший в понедельник ужасный акт самосожжения в ресторане у Клары и Карла, что на улице Савушкина, остался неопознанным, потому что сильно обгорел. Милиция просит заслушать его приметы, которые сообщили сотрудники ресторана. Возраст около 40, рост примерно 178-180, волосы светлые, был одет в черное кашемировое пальто и серый костюм. На водительских правах, оказавшихся при нем, удалось прочитать только заглавную букву фамилии В или Б. Итак, лиц, узнавших по описанию своего знакомого или родственника, просят связаться с милицией по телефонам таким-то.